Незачем было свободником видеть, что собрался бывший проводник тоже идти к озеру, надеясь привлечь внимание обитателя плавучего дома и предупредить о нежданных гостях. Тем более, что больше встречи со стариком Палёна не боялся. Рюкзак собран, люди Хока давно скрылись между деревьев, И теперь можно было спокойно идти к озеру той дорогой, по которой когда-то Паленый, поправившись об доме Крота, ходил в сторону периметра, намереваясь навсегда завязать со сталкерством. Как будто не знал, что говорили старые сталкеры, будто Зона, признав чье-либо право находиться здесь, никого потом не отпускает просто так. Паленый взялся одной рукой за лямку рюкзака... И в этот момент между деревьями появился один из людей когтя по кличке Жужа. Паленый замер, с недоумением глядя на сталкера, который небрежно повесил автомат на плечо, неторопливо шел, словно гуляя в парке после воскресного обеда. На лице Жужи блуждала нехорошая ухмылочка, и Паленый ощутил приступ безотчетной тревоги. «Ты чего, Жужа? Забыл что-нибудь?» Просил и посмотрел на свой автомат, прислоненный к стволу дерева в нескольких шагах позади. «Забыл», — улыбнулся Жужа. «Хотел посмотреть, какого цвета у тебя селезенка. Да забыл». Те слова Паленый вроде бы расслышал, но их смысл ускользал, оставляя ощущение нарастающей угрозы. странно тебе, козел», — сказал Жужа, с каждым шагом становясь все ближе и уже не скрываясь дикого блеска в глазах.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 «Кто такие? Чего хотят? И зачем моего помощника в плен забрали? Неужели выкуп требовать станут?» «Я расскажу. Все как есть расскажу», — заторопился Паленый. «Ну что потом?» «А что потом?» — повторил за ним крут «В дом больше не приглашаю, сам понимаешь. Но и не задерживаю. Иди себе, куда ноги ведут». «Понимаю», — глухо ответил Паленый, низко опуская голову.